У алкалоидов более широкий аспект физиологического действия. Некоторые из них очень ядовиты. Общеизвестный стрихнин алкалоид. И морфин тоже. Он сильно влияет на психику. Другие алкалоиды вызывают вредные последствия в наследственности и циклах размножения. Суин полагает, что 40-50 граммов алкалоидов – смертельная доза для динозавра, а такое их количество вполне могло набраться в 200 килограммах ежедневного рациона. Так что динозавры оказались беззащитными против этих новых для них ядов, к которым травоядные млекопитающие смогли приспособиться. Массовая гибель динозавров-вегетарианцев обрекла на голодную смерть и хищных их собратьев. Таким образом можно предположить, что динозавры погибли в результате химической агрессии покрытосемянных растений. Суэйн. Предположить-то можно, если бы сроки появления ядовитых растений и исчезновения динозавров полностью увязывали. Советский ученый Елисеев вполне резонно отвергает гипотезу Суэйна. С самого начала позднего мела, покрытосемянные, оттеснив голосемянные далеко на второй план, становятся основными растениями суши. Следовательно, если алкалоиды действительно смертельны для динозавров, то животные должны были погибнуть уже в начале позднего мела, чего, однако, не произошло. Динозавры продолжали жить до конца позднего мела, то есть прожили еще 20-25 миллионов лет после того, как наглотались отравы. Полагаю, что новая пища была для них безвредна и пришлась им по вкусу. Всевозможным гипотезам о причинах исчезновения динозавров можно добавить и такую вполне реальную версию. Генетики давно знают непреложную истину. Все животные, у которых нет в природе смертельно опасных врагов, неминуемо обречены. Не ведется естественный отбор. Уродов и нежизнеспособных потомков, рождающихся у них, никто не элиминирует, не уничтожает. Не устраняет из биологического цикла п р о д л е н и я рода. Животные с опасными для жизни мутациями, спонтанными изменениями наследственности, продолжают размножаться и плодят себе подобных, передавая им летальные смертоносные гены. Ящеры-гиганты, брахиозавр, диплодок, бронтозавр, с трудом передвигались по суше и едва ли не всю жизнь проводили на берегах одних и тех же водоемов. Были, так сказать, жителями м и к р о р а й о н о в и здесь же, следовательно, заключали между собой браки. Инбридинг, близкородственное размножение, резко увеличивал гомозиготность вредных генов, а значит и их накопление в генотипе. Гомозиготность, популярно говоря, воссоединение одних и тех же материнских и отцовских признаков в наследственности детей. Наступил, наконец, момент, когда у них стали рождаться только нежизнеспособные потомки с множеством гомозиготных летальных генов генов. выявленных в фенотипе, то есть в телосложении и физиологии животного. И тогда следовало полное вымирание всей популяции гигантских ящеров, сначала на одном каком-нибудь болоте, а затем и на всех. То же самое ожидало тиранозавров и им подобных больших хищников. Домоклов меч отрицательного отбора, занесенный над ними природой, не отсекал больные ветви от здорового ствола. Но все это касается лишь животных, над которыми не тяготел естественный отбор, крупных хищников и гигантов. Никакие враги им не были опасны. Однако мы видим, что в конце мелового периода повсюду на Земле вымерли не только громадные рептилии и двухметровые а м о н и т ы но и мелкие их сородичи, не застрахованные от гибели в зубах хищников и п о д в л а с т н ы е сортировке борьбы за существование. Получается, что и генетическая гипотеза не объясняет всей сути таинственного и внезапного исчезновения многих тысяч видов мезозойских животных. Остается лишь руками развести. Наука еще не нашла ответа на вопрос, поставленный в названии этой главы. Все ли они вымерли? Лето 1933 года. Прогуливаясь утром по берегу, инженер Пальмер вдруг услышал оглушительный всплеск, как будто... Впрочем, послушаем и н ж е н е р Я подумал было, что внезапно начался шторм, но на деревьях не шелохнулся ни один листочек. Взглянув на озеро, я увидел на его поверхности сильное волнение —